Глава одиннадцатая. Игнат вышел из своей квартиры, настороженно прислушался. Этажом ниже было тихо. Значит, он может беспрепятственно пройтись пешком до первого этажа. Ждать лифта нет необходимости. Видимо, старая сука Нина Ивановна спит мертвецким сном, засидевшись вчера вечером за сериалами. Или просто желчь ее душила. И она долго бродила по квартире без сна, Прислушиваясь к звукам из квартиры, расположенной над её головой, а под утро забылась тревожным сном. Ну вот ведь людям делать нечего, находить же себе развлечение жить жизнью соседей, не своей собственной, пустой и безрадостной, а чужой, наполненной интригами, тайнами, странными звуками, как им кажется. Он закрыл дверь квартиры на два замка, поправил галстук, Застегнул тёплую куртку до самого верха и размахивая кожаным портфелем, медленно пошёл вниз по лестнице. Тихо спускался. Ботинки не скрипели. Песен он не пел, даже не похтел, как некоторые. Но старый стерва его всё равно укараулила. Вот трудобрая сосед. Дверь её квартиры как по команде открылась, словно на Игната в её двери был установлен датчик движения. И каждый раз, как он проходил мимо, он срабатывал, и Нина Ивановна летела к двери. "Доброе утро", кивнул он ей и прошёл мимо. "Торопитесь?" "Да, знаете ли, на службу". Он чуть обернулся и послал противной женщине дежурную улыбку. "А где вы служите-то, Игнат Фёдорович? Вот сколько живу, наблюдаю за вами. Всегда без опозданий, в одно и то же время. Прямо педант. Так где Нет, станет ведь. Ещё гадости наговорит. Настроение испортит перед началом дня в её юридической конторе. О, юрист стала быть, выдохнула она то ли с восхищением, то ли с отвращением. Так точно. Он спустился ещё на 3 ступеньки, проклиная себя за то, что не поехал на лифте. Это очень престижно, да? И выгодно, не унималась Нина Ивановна. По-разному, уклонился он от ответа. И свои семейные дела сами ведёте. Не тратитесь на адвокатов. Мне адвокат не нужен, чуть более резко ответил он. А разве вас в полиции не допрашивали по поводу? Тут он не выдержал, встал столбом и даже обернулся, осмотрел с ног до головы её рыхлое тело, которое Нина Ивановна с утра дела в дешёвый синтетический бархат коричневого цвета, широкие штаны на резинке и куртка с капюшоном. По поводу исчезновения вашей жены Ларисы, по блёклым губам соседки скользнула торжествующая улыбка. Меня не могли допрашивать по той простой причине, что я являюсь заявителем. Мнена Ивановна со мной беседовали. Он проклинал себя за то, что повёлся, клюнул на её удочку. Надо было просто пройти мимо, не разговаривать и даже не здороваться, сделать вид, что не слышит, не видит. Но начал Теперь не остановится. Беседовали, значит. Она растянула губы в улыбке и прошептала: "Именно по этой причине со мной тоже беседовали, сразу двое из полиции. Сначала один, потом вторая. С вами беседовали?" Игнат медленно повернул обратно, поднялся на лестничную клетку и встал перед Ниной Ивановной, возвышаясь на полторы головы. "О чём? Что вы можете сообщить полезного?" Что вообще вы можете знать, глупая женщина? Его взгляд поплыл. Неприятное лицо соседки сначала сморщилось, потом вытянулось до невероятных размеров и тут же принялось корчить рожи. Да что это с ним? Игнат тряхнул головой, зажмурился, резко распахнул глаза. Ничего такого не было с её лицом. Оно по-прежнему оставалось злым и некрасивым, а рот был плотно закрыт что вы можете сообщить полезного о Ларисе, Нина Ивановна. Справившись с собой, спросил он спокойно. «Разве вам что-то известно? Мне бы тоже хотелось это узнать». «Несчастная она была с вами, Игнат Фёдорович. Очень несчастный», — проговорила соседка, оглядывая его с ног до головы. «Вроде всё у вас добротно и прилично, но... Но... Чувствуется какая-то червоточина. Фальшь». Она приложила указательный палец, показавшийся ему излишне острым, к уголку рта, снова осмотрела его с головы до ног. «Почему она сбежала от вас, Игнат Фёдорович?» Вопрос был не таким острым и опасным, и он ответил вполне дружелюбно. «Об этом лучше спросить саму Ларису, Нина Ивановна. Так-то оно так!» Она противно сощурилась. «И сбежала ли она?» «А есть ещё варианты?» Он все же развернулся и снова пошел вниз по ступенькам. Не потому, что осточертело слушать бредни старой перечницы. Просто время поджимало. Он может опоздать. А это не в его правилах. Он начальник отдела. Пример для всех. Пусть даже из подчиненных одна Любочка. Вспомнив о ней, он неожиданно покраснел. Смущаться было отчего. Любочка вчера вечером после работы, когда он отвозил ее домой, позволила себе такие вольности, такие варианты есть, догнал его творожительный голос Нина Ивановны, когда он уже почти скрылся с её глаз. Да и какие же варианты? Он посмотрел на неё с лестничной клетки, находившейся пролётом ниже. Игнат снова мысленно послал себя и её к чёрту, себя за слабость, снова пошёл на поводу её алчной противности, её за эту самую противность от которой ни спасения. Об этом я пока не могу сообщить никому, произнесла она загадочно глядя на него. Мне нужно кое-что проверить, кое с кем поговорить, чтобы окончательно убедиться. В чём, господи, взревел Игнат, взмахивая портфелем, словно собирался его запустить в неё. В чём убедиться, Нина Ивановна? В том, что Лариса не сбежала от вас. Её толстые плечи заходили вверх вниз. А что она сделала? Он поворочил шеей, словно воротник сорочки впился острыми шипами в кожу. Она пропала. С чувством выдохнула Нина Ивановна и погрозила ему пальцем. "И я вижу в этом криминальный след". Целый день он трудился как каторжный, Любочку отослал. Она ездила по клиентам. Ему надо быть сосредоточенным, а её присутствие расхолаживало, отвлекало. Она всё время смотрела на него как-то по-особенному, и от этого ему сразу становилось так душно, что нечем было дышать, и ниже пряжки ремня начинало происходить чёрт знает что. Он себя за это ругал и даже немножко презирал за такую слабость. Конец дня принёс удовлетворение результатами собственного труда. Игнат с хрустом потянулся, аккуратно сложил все папки, убрал часть в сейф, часть на полке. Смахнул салфеткой несуществующую пыль со стола, глянул на подоконник. Там красовалась новенькая кофемашина, подарок руководства к профессиональному празднику. "А не испить ли нам кофейку?" промурлыкал он, улыбаясь. Встал и пошёл в сторону окна. Кофемашина была уже заряжена. Любочка с утра постаралась, наверняка для себя, но он не дал ей возможности кофе попить. Сразу отослал Зато теперь ему не придётся даже зёрна засыпать, только нажать кнопку. Он с удовольствием наблюдал за отлаженной работой механизма, за финишным этапом, подающим ароматный напиток в чашку. Всё так и должно быть, думал Игнат, пробуя крепкий кофе мелкими глотками. Всё должно быть чётко, отлажено, продумано, тогда и результат не заставит себя долго ждать. Нужный результат, правильный Он поставил пустую чашку на подставку для грязной посуды. Снова потянулся и тут же суетливо принялся заправлять рубашку под ремень. Глянул на часы. Его рабочий день закончился две минуты назад. Надо было собираться. Успеть до того, как Любочка нагрянет в офис. А она могла, хотя он велел ей сразу после выполнения заданий отправляться домой. Из упрямства или какого-то еще тайного интереса. Не просто же так, она вчера вечером набросилась на него в машине с поцелуями и попыталась залезть к нему в штаны. Он вдруг почувствовал что-то сродни чувству вины перед Ларисой. Понимал, что это глупо, она не имела права даже упрекнуть его, но всё равно странно устыдился. Куртка Игната была застёгнута почти до воротника, портфель в одной руке, а вторая тянулась к выключателю, когда со стороны стала его помощницы, раздались странные звуки. Треск не треск, писк не писк, сразу не поймёшь. Он насторожился и прислушался. Тишина и снова тот же звук. Тут Игнат понял: это телефон звонит, просто поставлен на виброзвонок. Он вернулся к столу Любочки, дёрнул верхний ящик. Действительно звонили на её служебный сотовый телефон, который она по какой-то блажи оставила в кабинете. Он нахмурился и сделал себе пометку в мозгу: отругать её за это завтра. Взял мобильник в руки, глянул на дисплей. Номер не определился. Звонит кто-то настойчивый. Ответить? Нет. Он зачем-то нажал на зелёную трубку. И даже сказать ничего не успел, как в ухе сделалось больно от зловещего шёпота. Что не отвечаешь, коза драная, проблем хочешь? Игнат растерянно молчал. Он не был той самой козой, и уж тем более драной. Звонок был адресован не ему. Он вообще поступил неправильно, что ответил. Но его молчание было расценено иначе. Молчишь и правильно, сука, делаешь, потому что тебе нечего сказать в своё оправдание. А у нас проблемы, поняла? Большие проблемы, и в этом твоя вина тоже. В общем, надо встретиться и всё обсудить. Перезвони. Человек, чей номер не определился, отключился. Игнат ещё какое-то время смотрел на медленно потухший дисплей, потом встряпенул и принялся листать журнал звонков. Ничего интересного. Подталкиваемый непонятно каким чувством, он полез в адресную книгу и еле на ногах устоял. Почти сразу наткнувшись на номер Ларисы, помощница обозвала этот контакт: "Ларисочка". В истории общения были входящие и исходящие звонки, сообщений ни одного. Если его пропавшая жена и его помощница и переписывались, Любочка всё удалила. Ай да Любочка. Ахнул Игнат, убирай телефон обратно в верхний ящик стола. Ай да каза. Первой мыслью было тут же ей позвонить и призвать к ответу, но он передумал. Что это даст? Любочка станет выкручиваться, врать. Ему придётся слушать, отсеивать правду от лжи. Толку не выйдет. Одна головная боль он станет молчать, заставит её мучиться. Она наверняка просмотрит утром пропущенные звонки на телефон, который оставил в офисе, не имея на это права. Увидит отвеченный вызов, поймёт от кого он и станет задаваться вопросами, что говорил абонент и услышал Игнат. И это будет для неё гораздо опаснее, чем прямые вопросы. Да, так он и поступит. А сейчас сядет в свою новенькую любимую машину, поедет в магазин экологически чистых продуктов, купит себе не испорченные производителями еды и остаток дня посвятит отдыху. Он его заслужил. И, может быть, может быть, он подумает о том, что набарматала ему спросоня Нина Ивановна сегодня утром, о каком криминальном следе шла речь во время словесной перепалки. Что она должна проверить? В чём должна убедиться? Если он захочет, то может быть, подумает об этом. А может быть и нет.